Глава 21. Двери счастья отворяются, к сожалению, не внутрь. Тогда их можно было бы растворить бурным напором, а изнутри, и поэтому ничего не поделаешь. Кьер Кегор. Мы решили, что ставить кого-то специально в известность о нашей помолвке не станем, но Ордену скажем, тем более скрыть от него это, и не было никакой возможности. Наши ауры сияли, как два маяка в ночи, а физиономии, как два начищенных к празднику медных чайника. Я оделась, идти послал кузену ментальный зов. Через пару минут из тайного хода постучали. Ар вошел, посмотрел на нас и все понял. Его улыбка увяла, лицо стало печальным, потом на него наползла маска отчужденной строгости. Я правильно понял, что вы наконец-то объяснились, и вас можно поздравить. Мы стояли друг напротив друга, Арден, и в паре локтей от него я. За моим плечом сбоку и чуть сзади Тиану. Да, мы позвали тебя, чтобы ты узнал об этом первым, и не при людях. Мне было грустно смотреть, как Ар отдаляется от нас. По-прежнему рядом, но уже невообразимо чужой в какой-то недостижимой ледяной дали. Я протянула руку, и арцеремонно склонился к ней в прощальном поцелуе. Того, что произошло дальше, не ждал никто из нас. Как только повелитель прикоснулся к моей коже пальцами, между нами проскочила искра. Сердце ухнуло вниз и пропустило удар. Коленки у обоих начали подгибаться. И мы уставились друг на друга ошалелыми глазами. Ти едва успел меня подхватить, чтобы я не осила кулем на пол. Арден мягко шлепнулся в стоящее сзади кресло. И что это было? Первой пришла в себя я. Три наши вытянутые физиономии и переглядывания заняли бы первое место в конкурсе Идиоты года, причем с большим отрывом от конкурентов. На лице Ара. Медленно проступала блаженная улыбка. Пожалуй, я поспешил с выводами. Бэль, позволь, я покину вас!» «Ты собираешься выходить к завтраку?» Сменил тему эльфийский лорд, пытаясь состроить серьезную мину. В изумрудных глазах плясали искорки. «Нет, останусь тут. А потом пошлю леди Фрейм к дяде с жалобой, что из-за отсутствия камеристки осталась голодной». Прислать Эмита к тебе с едой, понятливо спросил повелитель. Ага, если есть пирожки с мясом, пусть тащит, облизнулась я. Растущий организм, прокомментировал Тиану. Когда после ухода Ордена стенная панель стала на место, я обернулась к Ти. Давай, объясняй. Вы оба что-то знаете, а мне не говорите. Нечего объяснять. Ты и сама все видела, чуть грустно улыбнулся парень. Может быть, и видела. Да только не поняла, нахухлилась я. Бэль, и раньше было понятно, что Арден тебе не безразличен, а сейчас стало ясно, что есть что-то очень глубинное, что вас связывает. Возможно, играет роль то, что вы смешали кровь, но думаю тут нечто большее. И разорвать это не дано ни тебе, ни ему. Это какие-то эльфийские заморочки? Я затрясла головой. Вообще-то я выхожу замуж за тебя. А с Орденом хочу сохранить дружбу. — Ты выходишь замуж за меня. Ти притянул меня к себе и, приподняв мой подбородок, закрыл рот медленным тягучим поцелуем. Я почувствовала, как таю, теряя связь с окружающей действительностью. — Ты выходишь замуж за меня, — повторил Ти несколько минут спустя, очень довольным тоном. — Ти, а как ты относишься к тому, что происходит с Орденом? — озабоченно спросила я. Честно говоря, сам не понял. Любого другого, кто подошел бы к тебе ближе, чем на пять локтей, вызвал бы на поединок и отрезал кончик носа, чтобы не совал его, куда не просят. Представив себе безносых на Русь-дядей, я хихикнула. Но Кару я не могу ревновать, — продолжил Ти. Может быть, потому, что он мне ближе, чем брат, и иногда я чувствую его как часть себя. Может, потому, что он тебя достоин а, может быть, потому что в глубине души знаю, что он тебе нужен или будет нужен. Ти пожал плечами. — Не могу объяснить внятно. Давай не будем об этом. Если хочешь, потом расспрошу Ара, что думает он, и расскажу тебе. Хорошо? Я задумалась. Ведь Ти мог бы сказать, что не хочет видеть повелителя рядом со мной, и я бы поняла его и с этим согласилась. Но Ти был потрясающе просто болезненно честен. Он не мог отнять у друга шанс, даже зная, что при этом что-то потеряет сам, и не мог лишить меня частички даже ненужного мне счастья. Вздохнула. — Ти, ты на завтрак уже опоздал, пирожки делим пополам. До окончания операции фрейлина-принцессы мне предстояло сидеть во дворце. Очередная дядина-кандидатка могла возникнуть на горизонте в любой момент. Двух я уже отправила ни с чем. Одной напомнив, что всем известно о растущих в поместье двоих ее плодах любви. При этом девушка была не замужем, а слухи утверждали, что дети от разных отцов. Я небезосновательно подозревала, что папашами могут быть лорд-регент и мой кузен. Оттого и обошлась с претенденткой не слишком ласково. У второй, судя по бегающим глазкам, рыльце тоже было в пуху, и стоило мне упомянуть доброго доктора Лэрима, как она испарилась сама. Я отыграла свою часть спектакля, оставшись без завтрака, потом без обеда. Спасибо, запасливый Эмит притащил столько съесного, что мы с Ти могли сидеть в осаде полмесяца, носа не высовывая из комнаты. Попутно я изводила стенаниями и упреками леди Фрейм, поочередно поминая неблагодарность бросившей меня Ланы, свою несчастную судьбу, крючки в корсаже, длинные рукава платьев, путающиеся волосы и дядю Гвидо, который не может позаботиться, как должно, о единственной племяннице. Ти, сидевший под пологом невидимости на дальней стороне кровати, искренне наслаждался моим представлением, мысленно посылая мне одобряющие реплики. Под конец, правда, я достала и его. Очередное ментальное послание гласило «Будешь выть, как баньши, и за потерявшейся туфли не женюсь». После того, как поменявши в четвертый раз за два часа платье и в третий раз прическу, я осталась недовольна и потребовала прямо сейчас перешить кружева вон с того платья, вон на то. Леди Фрейм не выдержала. Дама поспешно удалилась сказав, что немедленно переговорит с лордом-регентом о новой камеристке. Мы с Ти переглянулись. Аура достойной леди полыхала багровым. Так что дяде предстояла приятная беседа. А еще, покопавшись в голове Фрейм, Ти выяснил, что во второй половине дня та собирается в город пройтись по лавкам модисток, закупить для своих подопечных иголок взамен сломанных, и ниток взамен запутанных или порванных. Мы тут же решили, что будет идеально, если Эрис столкнется с Леди Фрейм на обратном пути в замок. Потом заглянул Ар, схватил пирожок и рассказал, что сновавшие по замку под пологами невидимости эльфы узнали, что лорд-регент рвет и мечет после визита Леди Фрейм. Оказывается, в запале дама поставила лично ему в вину что в замке невозможно найти ни одной девицы. Дам тебе совет, как принц принцессе. Коронуешься? Гони к и матери весь этот курятник. Оставь кухарок, они хорошо готовят, и еще верную гвардию и горничных. А остальных? Орден махнул рукой в сторону окна и пробормотал нечто неразборчивое, отчего у моего жениха покраснели уши. Ах да, чуть не забыл сказать. Завтра очередной Регинский совет. Возьмете меня послушать? — Да чего там, — согласилась я, — ты уже и так по уши в наших делах. Заодно посмотришь на совет. Очень, очень достойное зрелище. Ти хихикнул. После обеда Тиану собрался в город подстраховать встречу Эриса и Леди Фрейм. Я, уткнувшись в драконьи хроники, сидела у окна. Хотелось пойти с Ти, забежать, поболтать к Лане, узнать, как она. Интересно, поняла бы она по моему лицу, что я тоже влюблена и счастлива? «Наверное, да. Я размечталась, как потом, через несколько лет, когда стану править, верну Лану к себе. Она будет распоряжаться двором, а ее норд станет, как и Алан, капитаном. Для этого надо только...» — задумалась. «Только сорвать все дядины планы, суметь пройти путь до озера полумесяца и, самое сложное, удержать саму себя в руках. Потому что выскочить за Тиану я была готова хоть сегодня». Откуда-то из глубины сознания донесся еле слышный насмешливый рык. Что это? Единороги не рычат. Неужели внутри меня стала пробуждаться вторая половина? Но пока же мне рано. Или нет? Кто бы мне рассказал, сколько времени проходит от первого пробуждения до воплощения? Стенная панель разъехалась, и, чихнув, оттуда появился пыльнишон в своем черном балахоне. — Привет, — сказал маг. — Мне сказали, ты сидишь одна и сейчас не можешь уйти в город. М -м -м, а чем пахнет? Пирожками? Тердейл повел носом, безошибочно угадав направление. Тайник, набитый притыренной Эмитом с нитью, мы устроили в начале тайного хода, который использовали реже всего. За пару шагов маг оказался у нужной стены. — О, как интересно! — Четкие пальцы пробежали по шву панели, потом по подсвечнику на стене рядом. Шон мгновенно, как знал, нажал на нужный выступ, и стена отъехала, явив блюдо с румяными пирожками. «Так о чем я?» — спросил меня Тердейл, сунув пирожок в рот. «А, ты вся светишься! Как интересно, Тиану или Орден? Ой, еще интереснее! Нити от твоей ауры...» Шон подскочил вплотную и стал водить руками у меня над волосами, задевая по носу рукавами черной холомиды. Шон! — прервала я мага, пока он не сказал что-нибудь, что снова вгонит меня в ступор. Я и так до конца не пришла в себя после утренних откровений. Ты умеешь накладывать полок невидимости, если сюда кто-нибудь зайдет? — Так? — Шон щелкнул пальцами и исчез. «Угу — Угу! — согласилась я. — А чего ты пришел? «Так мы ж сегодня собирались заниматься трансмутацией», — обиделся на мою девичью память маг. Оказалось, параноидально заботящийся о моей безопасности Тиану озадачил Шона проблемой, как бы научить меня создавать питье и еду из ничего. То есть не из ничего, а из того, что рядом — дерево, камня, воздуха. Шон заинтересовался. Я, честно говоря, тоже. Сначала мы занялись самым простым — водой. Первым делом Шон заставил меня сделать сосуды. Если, конечно, я не хочу ловить дождь ртом. Я не хотела, ибо дождь – это мокро и неэффективно. Проще всего было сотворить стеклянный стакан, ну или там вазу, или банку, или уж что получится. Исходный материал в готовом виде – песок или камни с примесью песка – был всюду. Достаточно было его расплавить и придать форму а делать такие вещи при помощи драконьей магии я уже умела. Через полчаса я с гордостью смотрела на ряд мутноватых сосудов авангардной формы, выстроившихся на подоконнике. Шон тоже внес свою лепту, украсив коллекцию вывихе принцессы своим шедевром. Нечто спиралеобразное и одновременно кубическое было завязано хитрым узлом. Разглядывание этого Топологического феномена дольше трех минут вызывало отчетливое головокружение, и желание встать с ног на голову. Я задумалась, кого я настолько не люблю, чтобы ему это подарить. Материализовать воду из воздуха оказалось просто. Из земли или дерева, предварительно разложив их на элементарные составляющие тоже, сложным было заставить эту воду оказаться в сосуде, а не на полу, на кровати или у меня на голове. Шон снова и снова заставлял меня делать воду из самых разных вещей. В ход пошла даже старая обувь. Пока я не взмокла в самом прямом смысле слова. Воду из туфель я пробовать отказалась наотрез. Хоть и утверждал, что она идеально чистая. Ну вот, от жажды ты теперь не умрешь, констатировал мой учитель и продолжил. С едой будет потруднее. Сначала тебе... Надо выучить список всех элементов, из которых строится еда, их свойства и откуда их можно взять. Это вроде как конструктор. После того, как разберешься, несложно, но возни много. И ошибаться не советую. Или отравишься, или пронесет. Я злобно скосилась на невежливого Тердейла, поглощавшего очередной пирожок. И, Белль, кстати, все, что наколдуешь, будешь сама пробовать. Шон извлек откуда-то мне, показалось, что прямо из воздуха, толстенный том с названием «Алхимические превращения» и сунул мне в руки. Дерзай! Будут вопросы? Задавай! А сам уселся в кресле с моим фолиантом по драконографии. Длинные тощие ноги маг закинул наверх, на край моей постели. Рядом поставил блюдо с пирожками и ушел в нирвану. Астрал или куда там уходят маги? Я, пробурчав для порядка, уселась, скрестив ноги на кровать и тоже погрузилась в чтение. «А что? Интересно!» Два часа спустя примчались возбужденные Ти, Эрис и Эмит. Операция прошла как по маслу. Все-таки тщательная подготовка и полные разведданные – это две трети успеха. Парни в лицах стали пересказывать нам с Шоном, как все произошло. Леди Фрейм с корзинкой, наполненной мотками, клубками, катушками и прочей дамской дребеденью шла по улице назад к замку, когда из-за поворота вылетели два несущихся галопом всадника в темных плащах. От неожиданности скорости происходящего грохота подков по мостовой достойная дама растерялась, и ее бы сбили, если бы какая-то чистенько одетая молодая девушка не вытолкнула Фрейм последний момент из-под копыт. Кони промчались по улице, свернулись за угол и исчезли под аккомпанемент нецензурной брани прохожих. Тут выяснилось, что корзинка перевернулась, клубки раскатались, и добрая девушка стала помогать расстроенной леди их подбирать. В процессе дамы познакомились, и оказалось, что спасительница Фрейм только что приехала в поисках работы в Лоран, бедная дворянка-сирота из южных провинций. Корзинку удалось собрать почти без потерь, если не считать набора игл, с которыми удрал какой-то шустрый пацан. И тут обнаружилось, что у Ирис, так звали девушку, от резких движений распался шов платье в очень неудобном месте. Девушка покраснела, а потом заплакала. Это было ее лучшее платье, и она так рассчитывала на него при поисках работы. Растроганная Фрейм тут же взяла бедняжку под свое крыло и повела в замок. Что, впрочем, не помешало въедливой леди по пути устроить Середке настоящий допрос с пристрастием. После того, как Эрис в шестой раз произнес «Что вы! Как можно? Я девушка честная!» Леди Фрейм озарила. Рассказывая об этом, Эрис уморительно закатывал глаза, заламывал тощие лапки, натурально краснел и хлопал ресницами. «Мы...» хохотали. В общем, через час Эриса ждало собеседования с дядей, а пока малолетний охальник сидел на ковре, запихивал в рот пирожки, глаза его сияли. Появился Орден, повелитель, похвалил подчиненных, но велел не расслабляться раньше времени. Потом тоже сунул в рот пирожок. Я горестно посмотрела на тающую горку на блюде и двинул к подоконнику, на котором, «Выстроилась наша с Шоном коллекция стеклянных уродцев. Можно я возьму вот этот?» «Этакая прелесть, не топология, а патология!» Ткнул эльф пальцем в сосуд, сотворенный Шоном. «Пошлю его в подарок властелину небес Терширанта. Давно хотелось сделать ему какую-нибудь мелкую гадость!» «Достал мелкий шангар меня со своей дипломатией!» Час в хорошей компании пролетел незаметно. Эрис встал, превратился в ирис, поправил грудь в корсете, вызвав смешки мужчин и, отставив локотки, засеменил на выход, навстречу с дядей. Ти, накинув полок невидимости, двинулся за ним. Эмит подергался туда-сюда, потом пробормотал «Я тоже хочу посмотреть», резво выскочил за дверь. Мы остались в комнате втроем, уткнувшись в книжку Шон, Арден и я. Повелитель приблизился и покосился на край кровати недалеко от сидящей меня. «Можно? Садись!» — пожала плечами я. «Если опять падать начнем, так тут хоть мягко!» И обернулась к Тердейлу. «Шон, не посмотришь? А?» Взъерошенный маг уставился на меня карими глазищами. «Шон, очнись! Настоком бьет! Не посмотришь? Что это такое?» «Бель!» — тихо сказал Орден. «Я, кажется, знаю, что это». «А я нет!» — ответила я. Так что пусть смотрит. Давай, коснись моей руки. Я хочу знать, насколько глубока лужа, в которую мы сели. Лужа оказалась достаточной, чтобы утопить имперскую принцессу. Одну штуку. И эльфийского кронпринца. Одну штуку. Стоило Ордену притронуться к моей руке, как нас стукнуло разрядом. А потом нахлынула горячая волна. Последнее, что я слышала, вырубаясь, был голос Шона. «Ой!» «Как интересно!» Поваряться в обмороке мне не дали. Кто-то брызгал мне в лицо водой. Открыла глаза и увидела надувавшего надо мной щеки Шона, держащего в руках тот самый сосуд с водой из ботинка. Мак как раз набрал в рот жидкости, чтобы в очередной раз окатить меня. Подняв руки, резко хлопнула его ладонями по щекам. Шон сглотнул и икнул, и хихикнул. «Ну вы даёте!» Шон, что это было? покосилась на горизонтально недееспособного повелителя, уставившегося шальными глазами в потолок. Теперь такое будет каждый раз! Да знаешь, почесал нос Мак, — картина необычная. Я бы просто сказал, что между вами есть какая-то сильная связь, но, возможно, тут что-то большее. С тобой в последнее время ничего странного не происходило. Я задумалась. Легче было перечислить, Чего со мной происходило не странного? Ну, я стала единорогом, и сегодня во мне кто-то рычал. А еще сегодня я согласилась выйти замуж, но не прямо сейчас, а через два года, отчитавшись, с надеждой уставилась на Шона. Единорог? А, -а, а, так вот почему у тебя такая странная аура, начал Шон. Как интересно! подхватила я. Мы хором засмеялись. Пришедший в себя Арден. Следил за нашим диалогом, неуверенно улыбаясь. «Шон, а ты же превращаешься в дракона?» «Ну, если мама дракон, это кажется естественным», — широко улыбнулся маг. «Я сегодня слышала рык изнутри. Очень тихий. Это было в первый раз. Это то, что я думаю?» «Похоже», — Шон сиял улыбкой. «Дашь заглянуть в голову?» «Скажу точно. Я давно хотел там у тебя порыться. Шон!» «Нехорошо лезть в чужие личные дела без спросу!» — взвыла я. «Зато интересно!» — пожал плечами маг. «Нет, объясни мне на словах. На словах, похоже, в тебе зарождается твой дракон. В среднем проходит от года до двух, пока ты сможешь превратиться. От года до двух? Но это чудесная новость! Значит, мне не придется терпеть до восемнадцати. Я смогу встать на крыло раньше. Я — дракон-акселерат. И смогу раньше выйти-зайти. Мы чуть не пропустили шум шагов за дверью. Шон в последний момент успел прикрыть невидимостью тело все еще не до конца пришедшего в себя повелителя на моей кровати, себя, читаемые нами два Талмуда, коллекцию бутылок и, наконец, блюдо с недоеденными пирожками. Дверь распахнулась, и на пороге возникла леди Фрейм с выглядывающей из-за нее молча мордашкой Ирис. Мордашка подмигнула. Я сглотнула смешок. «Принцесса Астер, вот ваша новая камеристка, девица Ирис Терсвон», чопорно произнесла леди Фрейм, кося взглядом на валяющееся в кресле зеленое платье, которому я просила сегодня утром приточить оранжевые кружева. «Обязанности она знает. Да, я надеюсь, что у вас достаточно времени, чтобы подготовиться к ужину и балу после него». Повелитель дивного народа, принц Арден-Ариэль, лично осведомился у лорда Фридона о вашем здоровье и о том, будете ли вы на балу. Принцесса, вы понимаете всю важность хороших отношений с эльфами? О, еще как понимаю. И, судя по нескольким послышавшимся в моей голове ментальным смешкам, не только я. Фрейм сделала реферанс, развернулась с грацией груженного Галеона, и покинула нас, прикрыв за собой дверь. У стены материализовались Эмит и Тиану. Ти удивленно поднял бровь, переводя взгляд с меня, наваляющегося в изножье кровати повелителя. Встретившись с женихом, глазами послала мысль. Нас опять приложила. «А что было у вас?» «Что было у нас?» Эльфы переглянулись и заржали. Дальше я выслушала сбивчивый рассказ про то, как лорд-регент лично решил проверить, чтобы не было осечки, послушность и добронравность девицы Ирис Терсвон, а заодно убедиться, точно ли она девица. Как ворвалась подслушивающая собеседование леди Фрейм, помешав проверке, очевидно, искать еще одну кандидатку или пришивать оранжевые рюшечки к зеленому платью леди не хотела как дядя выставил леди Вон, как после этого лорд Фирдан решил отложить проверку на потом, а пока ограничился лекцией Ирис о том, насколько она обязана лично ему за устройство карьеры. А вот дальше шло самое интересное. Принцесса, то есть я, в дядином представлении выглядела неразумным детем малым, которое надо оберегать от всего, в том числе от нее самой и дурного влияния, шляющихся по замку остроухих блаздиистых красавчиков. Задача Ирис — не допускать никаких контактов принцессы с эльфами и обо всем в письменной форме ежедневно докладывать дяде. Мы захихикали, представив, как будем сами на себя сочинять доносы. Я выгнала из комнаты всех, кроме уткнувшегося в книгу Шона, рядом с которым чувствовала себя совершенно спокойно, и ти, с которым мне надо было поговорить. Арден унес с собой Шонову бутылку. Властелина небес, Тер Шарента, похоже, ждет сюрприз. Запрыгнув на кровать, позвала Ти к себе. Тот с улыбкой вытянулся рядом, приобняв меня, и я положила жениху голову на плечо. Шон оторвался от книги, посмотрел на нас, поднял бровь, а потом подмигнул мне. Я рассмеялась. Ти мысленно потянулась к парню, передавая ему, как соскучилась и как рада его видеть а потом рассказала обо всем, что случилось без него, об уроке трансмутации, о первом рыке моей драконицы, о том, что сказал об этом Шон, и о том, что между мной и Арденом по-прежнему короткое замыкание. Ти обрадованно посмотрел на меня. Рчит? Здорово! А чешется? А как я разберу, кто чешется, дракон или единорог? Какая разница? Чеши и все. Ти, а что мне делать с этими искрами между мной? «Иарам, если повелитель вдруг перестанет меня приглашать танцевать, тут же поползут сплетни. Но если он подойдет, подаст руку, а я свалюсь в обморок. Знаешь, что все подумают?» Ти хмыкнул. «Знаю, что ты от него беременна. А если мы свалимся вдвоем, то решат...» Я захихикала. «Что беременны мы оба?» Бель засмеялся Ти. «С тобой невозможно говорить серьезно». «А почему вообще это произошло сегодня?» — Гм... Наверное, то, что случилось между вами вчера, было толчком. Ты поднялась на новый уровень, твой дракон стал просыпаться, а другой конец той же палки стукнул по ару, который к тебе неравнодушен. — Вот я тоже так думаю, — вздохнула я. Теперь надо было подготовиться к балу. Припахав к полезному труду Шона, отправила парней по тайным ходам заняться залом, а сама стала одеваться. Во мне искринками плясала радость. Я стала невестой Тиану. Он меня любит, и через час мы будем с ним танцевать, а потом говорить обо всем. А вечером я усну, откнувшись в его плечо и вдыхая его запах. Платье выбралось само. То самое, золотисто-зеленое, в котором два месяца тому назад я встречала эльфийское посольство. Только сегодня я добавила к нему еще один аксессуар. За ужином я пожаловалась на строгость новой камеристки, на лице дяди мелькнуло удовлетворение. Потом стала из-под ресниц смотреть на сидящих на другом конце стола эльфов, сравнивая Тиану и Ордена. Волосы Ордена падали почти до талии, чисто белыми, блестящими, как серебро локонами. Брови в разлет, миндалевидные изумрудные глаза, высокие скулы. Он поймал мой взгляд и послал в ответ волну ласки и привета. Я порозовела и опустила ресницы. Потом снова подняла взор, довершая осмотр прекрасного эльфа с плечами воина. Сегодня он был в древесно-зеленом. Его костюм дополнял мои цвета. Наряд Тиану был искристо-белым, с оторочкой в цвет его сапфировых глаз. Если бы не более теплый, чем у Ардена, оттенок волос, он казался бы слишком холодным. Как гряза зимней звездной ночи. Более юный. Более гибкий, для меня он был прекраснее всех на свете. На границе мыслей я чувствовала его присутствие и знала, что он точно так же ощущает мое. Я услышала его удовлетворенный смешок, когда ревниво обвела взглядом придворных дам, не сводивших алчных глаз моего жениха. «Ну ти, погоди!» — распустил павлиний хвост. «Вот, побью подушкой!» — послала я ему в ответ. Эльф фыркнул в тарелку. Стоя в бальной зале, я ждала, когда ко мне подойдет Орден. Честно говоря, сомнения в благополучном исходе мероприятия были, хоть я и сделала все, что могла, точнее все, до чего додумалась. Судя по лицу повелителя, ему тоже не улыбалось третий раз за день получить электрический разряд, да еще и в присутствии такого количества народа. Орден напрягся и подал мне руку, приглашая на традиционный первый танец. Я протянула свою, коснулась пальцами его ладони, раздался короткий пшк, и все. Повелитель посмотрел на меня расширившимися зрачками. Я подняла брови и, как ни в чем не бывало, защебетала на эльфийском про природу, погоду и прекрасный вечер. Начался танец. Терпение ара хватило примерно на три минуты. Тимнее проспорил желание. Он утверждал, что самообладание повелителя хватит на целых пять. Бэль, пришел мысленный посыл. Как? Что ты сделала? Я готовился удержать на собой их магией, но этого не потребовалось. Легко? отозвалась я, ментально изобразив пожатие плеч. Посмотри на мои руки внимательнее. Ар перевел взгляд на свитую из тончайших золотых нитей сетчатую перчатку, которая обтягивала руку начиная с кончиков ногтей по самое плечо. Мелкие изумруды, вкрапленные в узлы сетки, повторяли узор на платье. Смотрелось изысканно, элегантно и работало громоотводом. Да, перчатки. От них через платье идут золотые нити, которые незаметно свисают ниже подола и постоянно в нескольких местах касаются пола. А пол... Над ним поработали Ти и Шон. Там спрятана почти невидимая снаружи металлическая сетка, выведенная через стену на водосточную трубу и оттуда до земли. «Бель, ты сотворила громоотвод?» «Ты необыкновенная!» Орден восхищенно посмотрел на меня. Потом поднял мою руку и поднес к губам. «Интересно, будет пшик или нет?» Мелькнула неуместная мысль. Пронесло. «Похоже, искрило только при первом контакте». А вот смутившая меня теплая волна вверх по руке была.